Глава 9. Окрестности Ирии. Южная Сирия. Он ненавидел и отца, и мать, и мадросе с докучливыми учителями. Ненавидел побои, наказания, оскотинивание, бесконечное и безнадежное отчаяние. Ненавидел все, что было раньше. Все, кроме пшеницы. Он состоял из пшеницы. Был рожден от нее. Когда солнце скрылось за западными холмами, он был в нескольких сотнях метров от дома. Отзвучали молитвы, рабочий день подошел к концу, и теперь он сидел среди колосков. Тьма была красивая, глубокая, вокруг тишина, в небе множество звезд. Пшеница шуршала на ветру, словно нашептывала какие-то слова. Развернувшись, он взял в пригоршню несколько колосков и поднес их к глазам. У них потрясающе сложная структура. Такое чудо мог придумать один лишь Аллах. Чешуйки крохотные, совершенно одинаковые, и в каждом колоске зреет жизнь. Зерно превратится в муку, мука превратится в хлеб, хлеб насытит мусульманина и придаст ему сил. Не будь пшеницы, не было бы его самого, нужно было нагибаться за колосьями, и спина стала крепкой. Нужно было искоренять сорняки, и ноги стали проворными. Нужно было орудовать серпом, и руки стали безжалостными. Нужно было молотить урожай, и координация движений стала идеальной. Позже появились механизмы, но в его времена все делали вручную. Ты находил правильный ритм, всегда направлял свой цеп туда, куда надо. Таким был его дар. Он работал цепом быстрее и точнее всех в округе. Позже, на потеху братьям и односельчанам, он стал показывать фокусы, и тоже получалось недурно. Например, он выкладывал на стол три куриных яйца и разбивал их тремя меткими ударами цепа, или подбрасывал яйца — одно, второе, третье, и не давал им упасть на землю, расшибал цепом прямо в воздухе, с правой руки, с левой, даже за спиной, и желток брызгал на окружающих, и все радостно смеялись. Да, он был одаренным парнишкой и с теплом вспоминал праздники урожая. Пожалуй, это были самые приятные моменты в его жизни. Но потом, конечно же, наступили суровые времена. Что за война? Он не помнил. Войн было слишком много, да и какая разница? Повсюду страх смерти от недоедания. Матери укачивают голодных младенцев, а те никак не умолкают. Хотя воевали где-то далеко — Власти забирали весь провиант для армейских нужд, а имамы требовали повиновения, ибо повиновение — залог выживания и грядущего господства. Легко сказать, да трудно сделать. Вдобавок ко всему землю выжгла засуха. Тяжелые черные тучи не проливались дождем, система ирригации была примитивной, воды катастрофически не хватало. Многие задавались вопросом, как Аллах мог отвернуться от его послушных детей но снайпер об этом не думал. Он взращивал свои страдания, наблюдая, как они распускаются цветком ненависти, и укреплялся в решении следовать по выбранному пути. «Если будет на то воля Аллаха, я выживу. Если будет повеление Аллаха, я стану сражаться и умру смертью мученика. Смилуйся, Аллах, не обрекай меня на крестьянскую смерть от голода в забытом тобою углу, что когда-то был великой империей». «Ведь это пустая бессмысленная смерть, и какая от нее может быть польза?» Он знал, что такие мысли — это вера отступничества, но ничего не мог с собой поделать. Аллах непременно уготовил ему иное будущее. Он придаст снайперу сил, позволит ему вырасти и созреть, словно пшеничному колосу, а потом сделать то, что следует. А если нет, зачем Аллах даровал ему умение — Так ловко орудовать цепом. Теперь же, много лет спустя, после великих подвигов во имя Аллаха, он старался все позабыть, ибо какая польза от этих воспоминаний. Значение имеет только завтрашний день. Задание. Ты выжил во многих битвах воина слама, и завтра предстоит еще одна. Ты стал тем, кем ты стал и тебе дозволено прожить свою жизнь не зря. «Аллах Акбар», — подумал он, — «Аллах Велик». И услышал шум вертолетов.